17. -е. По дороге домой Брейди покупает ужин, на этот раз сэндвич в маленьком поваре», но его мать лежит в отключке на диване. В телевизоре очередное реалити-шоу, сегодня с симпатичными девушками, пытающимися завоевать расположение мускулистого холостяка, у которого, если судить по внешнему виду, у мака как у Брейди видит, что мать уже поела. На кофейном столике опловиненная бутылка Смирновской и два пакетика Нутраслима. «Адский чай», — думает он. Но сегодня она хотя бы одета в джинсы и в футболку городского колледжа. На всякий случай он разворачивает один сэндвич и водит взад-вперед перед носом матери, но та лишь похрапывает и отворачивается. Он решает съесть этот сэндвич сам, а второй кладет в свой личный холодильник. Когда возвращается из гаража, мускулистый холостяк спрашивает одну из своих потенциальных секс-игрушек, блондинку, естественно, нравится ли той готовить завтрак. В ответ блондинка глупо улыбается. «На завтрак ты предпочитаешь что-нибудь погорячее?» Держа тарелку с сэндвичем в руках, Брейди смотрит на мать. Он знает, что когда-нибудь, вернувшись домой, найдет ее мертвой. Даже сейчас может ей в этом помочь, взяв подушку и прижав к ее лицу. И это убийство в их доме не будет первым. Если он это сделает, станет ли его жизнь лучше или хуже? Он боится на подсознательном уровне, но этот страх осязаем, что ничего не изменится. Он идет вниз, голосовыми командами включает свет и компьютеры, Садится перед номером три и заходит на синий зонт Дебби в полной уверенности, что Экскоп проглотил наживку. Но там ничего нет. Он бьет кулаком в ладонь, чувствуя тупую пульсацию в висках, предвещающую мигрень, которая полночи не даст ему заснуть. Аспирин эти головные боли не снимает. Брейди называет их «маленькими ведьмами», Только иногда эти маленькие ведьмы — большие. Он знает о таблетках, снимающих такие головные боли. На них все расписано в интернете. Но без рецепта их не купить, а врачей Брейди боится до ужаса. Вдруг кто-то из них обнаружит у него опухоль мозга. Глиобластому — самую ужасную из всех, как говорит Википедия. Вдруг из-за этой опухоли он раздавил тех людей перед открытием ярмарки вакансий. Не дури, Глио уже давно убила бы тебя. Ну ладно. Но, допустим, врач скажет, что эти мигрени — симптом душевного заболевания. Параноидной шизофрении или чего-то такого. Брэдди не спорит с тем, что он психически болен, это очевидно. Нормальные люди не направляют автомобиль на толпу людей и не обдумывают возможность уйти из жизни, прихватив с собой президента Соединенных Штатов. Нормальные люди не убивают младших братьев. Нормальные люди не стоят под дверью матери, гадая, голая ли она. Но ненормальные люди не хотят, чтобы другие знали об их ненормальности. Он выключает компьютер и бесцельно бродит по командному пункту. Берет изделие 2, кладет обратно. Даже оно не оригинальное. Он узнал, что автомобильные воры давно пользуются такими гаджетами. Он не решает запустить его в ход с тех пор, как открыл им Мерседес миссис Треллани. Но, может, пора вернуть старое доброе изделие 2 на службу. Чего только люди не оставляют в своих автомобилях. Использовать изделие, два, опасно, но не так, чтобы очень. Надо лишь соблюдать осторожность. А Брейди может быть предельно осторожным. Гребаный экскоп, почему он не проглатывает наживку? Брейди потирает виски. Восемнадцатое. Ходжес не проглатывает приманку, потому что понимает, сколь высоки ставки. Если он сочинит неправильное послание, то никогда больше ничего не услышит от мистера Мерседеса. С другой стороны, если попытается осторожно и неуклюже выяснить, кто он такой, чего и ждет от него мистер Мерседес, этот хитрый сукин сын примется водить его за нос. Вопрос, на который необходимо ответить, прежде чем вступать в переписку, прост. Кому из них быть рыбой, а кому — рыбаком. Он должен что-то написать, потому что никакой другой зацепки, кроме синего зонта, у него нет. Он не может задействовать ресурсы полиции. Письма, которые мистер Мерседес написал Оливии Трелли, не ему, без подозреваемого, клочки бумаги. Кроме того, письмо — это только письмо, тогда как компьютерный чат — диалог. — говорит он. — Только ему тоже нужна приманка. Приманка, перед которой устоять невозможно. Ходжес сможет прикинуться, будто на грани самоубийства. Никакого труда это не составит, потому что он только-только стоял над ней. Он уверен, что рассуждения о привлекательности смерти на какое-то время удержат мистера Мерседеса. Но как быстро тот сообразит, что с ним играют? Мистер Мерседес — неодуревший наркоман, который думает, что полиция действительно даст ему миллион долларов, и Боинг-747 доставит его в Сальвадор. Мистер Мерседес очень умен, но так уж вышло, что он еще и безумен. Ходжес кладет блокнот на колени, открывает чистую страницу и пишет посреди небольшими буквами «Надо вывести его из себя». Обводит эти слова рамкой, прячет блокнот в папку и закрывает ее, заметно потолстевшую. Сидит, глядя на заставку, фотографию дочери, которой уже не пять лет и которая больше не думает, что он Господь Бог. «Спокойной ночи, Элли». Он выключает компьютер ложится в кровать. Не думает, что заснет, но засыпает. 19. ходжис просыпается в 2.19. Именно это время показывают часы на прикроватном столике, и ответ горит у него в голове яркой неоновой вывеской. Он идет в кабинет, большой бледный призрак в боксерах, включает компьютер, заходит на сайт под синим зонтом Дебби и кликает кнопку «Начните прямо сейчас». Появляется новая картинка. Теперь молодая пара летит на ковре-самолете, парящем над бескрайним морем. Серебряный дождь все льет, но под синим зонтом они в сухости и безопасности. Под ковром две кнопки. Зарегистрируйтесь прямо сейчас слева и введите имя пользователя справа. Ходжес кликает правую кнопку и вбивает «Кермет, лягушонок, девятнадцать», появившийся прямоугольник. Нажимает клавишу «Ввод», возникает новое окно. В нем сообщение «Мерсуби хочет с тобой поговорить». «Ты хочешь поговорить с Мерсуби?» «Да? Нет». Ходжес подводит курсор к «да» и кликает мышкой. Появляется прямоугольное окно для сообщения. Ходжес печатает быстро, без колебаний. Двадцатая. В трех милях от Ходжеса, в доме 49 по Элм-стрит, Брейди Хартсфилд не может спать. Голова раскалывается, он думает «Рэнки». его брат, которому следовало умереть, когда он подавился кусочком яблока. Жизнь стала бы куда проще, если бы все так и произошло. Он думает о матери, которая иногда забывает про ночнушку и спит голая. Но больше всего он думает о жирном экскопе. Наконец встает, выходит из спальни, на мгновение останавливается у двери в комнату матери, прислушиваясь к ее храпу. «Самый неэротичный звук во Вселенной», — говорит он себе, — но все равно останавливается. Потом идет вниз, открывает дверь в подвал, закрывает за собой, застыв в темноте произносит «контроль», но голос слишком сиплый и вокруг по-прежнему темно. Он откашливается и предпринимает вторую попытку «контроль». Загораются лампы, хаос оживляет компьютеры, Тьма останавливает обратный отчет. Он садится перед номером три. Среди множества иконок — маленький синий зонт. Брэдди кликает по нему, не отдавая себе отчет, что задержал дыхание, пока воздух с шумом не вырывается из груди. «Кермет Лягушонок-19 хочет с тобой поговорить». «Ты хочешь поговорить с Кермет Лягушонок-19?» «Да?» «Нет». Брайди кликает «Да» и наклоняется вперед. Мгновение спустя нетерпение на его лице сменяется недоумением, а после того, как он несколько раз перечитывает сообщение недоумения, уступает место сначала злости, потом дикой ярости. «За свою жизнь видел и слышал много ложных признаний, но это просто прелесть. Я на пенсии, но не идиот». Закрытая информация доказывает, что ты не Мерседес-убийца. Да пошел ты, говнюк! Брэдди ощущает, как в нем нарастает желание пробить кулаком экран, но сдерживается. Сидит на стуле. И вот трясет. Глаза широко раскрыты, он просто не может поверить тому, что видит. Проходит минута, две, три... «Очень скоро я поднимусь наверх, — думает он, — поднимусь наверх и лягу в кровать. Да только какой прок! Он точно знает, что не уснет. «Ты, жирный хрен! — шепчет он, не осознавая, что по щекам текут горячие слезы. «Жирный, глупый, никчемный хрен! Это был я! Это был я! Это был я!» Закрытая информация доказывает, это невозможно. Его охватывает желание причинить боль жирному экскопу, а с этой идеей возвращается и способность думать. И как ему это сделать? Он обдумывает вопрос почти полчаса, рассматривает и отвергает несколько сценариев. Наконец приходит ответ, простой и элегантный. Друг жирного экскопа. Единственный друг, насколько известно Брейди. Нигер-юнет с белым именем. И кто любимчик всей семьи? Ирландский сеттер, разумеется. Одел. Брейди вспоминает свою прежнюю фантазию. Отравить несколько галлонов лучшего мороженого от мистера вкусняшки. И начинает смеяться. Выходит в сеть и приступает к поиску. «Моя комплексная экспертиза», — думает он, улыбаясь. И в какой-то момент осознает, что головной боли как не бывало.